Глава девятая. «Вот от кого не ожидал, так это от тебя!» Сковородников потер ладонью лоб и нервно заходил по кабинету. Каждый раз, когда он ходил вот так вот, от стены к стене, Ренате казалось, что он сейчас ударит со лбом старинные низкие своды. Очень уж он был массивный. «Почему же ты не ожидал, что я могу забеременеть?» улыбнулась Рената. «Кажется, ты наблюдаешь разнообразные беременности, ежедневные в больших количествах». «Я даже твою беременность когда-то наблюдал, если помнишь», — хмыкнул Сковородников. «Не слишком приятно, и скажу, тебе пережил ощущение, пока ты не заверила, что я не имею к ней никакого отношения. Но тогда это хоть на что-то было похоже. А теперь что?» «А что теперь изменилось?» — пожала плечами Рената. Здоровье у меня, как выяснилось, осталось просто кедевическое. Это радует. Я всегда говорил, что ты не женщина, а ледяная глыба, сердито сказал Сковородников. Извини, конечно, но других слов не подберу. Нашла время рожать. Не понимаю, что тебя так возмущает? Да то, что не время сейчас для этого. Я же в Минздрав ухожу. Как раз собирался всем сообщить а тебя, соответственно, на свое место планировал. И вот тебе, здрасте, Нати, мы рожать надумали. От кого, кстати?» – поинтересовался он. «Милый Павел, ты снова не имеешь к этому никакого отношения!» – засмеялась Рената. «А ты переменилась!» – покрутил головой сковородников. «Может, и зря я тебя ледяной глыбой обозвал!» Тем более, что фигура у тебя, надо признать, не приобрела за эти годы ни капли монументальности. И вообще ты осталась сексуально привлекательной, так что твоей беременности удивляться в принципе не приходится. Ладно, Рената Флори. Он хлопнул рукой по столу. Решение твое идиотское, это точно. Но ты его приняла. А в таком случае тебя бульдозером не сдвинешь. Уж я-то знаю. Но почему же меня бульдозером не сдвинешь? Не согласилась Рената. По-моему, я всегда прислушивалась к разумным доводам. По работе – да, но не в этой самой сфере. Он покрутил рукой у себя над головой, видимо, изображая некую возвышенную высь. Не в личной жизни, короче. Когда уезжать собираешься? Через неделю. Как-то это все-таки глупо, по-моему, заметил он. Куда тебе торопиться? Рожать же, говоришь, в апреле, а сейчас еще декабрь. Доработала бы до декрета. И вообще, могла бы у нас родить. А потом уж... Что потом уж? Младенца в Москву перевозить по дырке на причитание, что она меня, бедняжку, из родного дома с ребенком выгнала? Ей без меня не сладко. Зять так на работу и не устроился? Так и не устроился. И не собирается уже. Хорошо, что у них еще деньги есть, которые ему IBM при увольнении выплатила. На них пока и живут. А вообще, сломался он. То ли от действительной нагрузки надорвался, то ли с самого начала слабый был. Это теперь неважно. Но сломался совершенно и, по-моему, бесповоротно. Правда, согласен с детьми сидеть, если Ирка в университет поступит. К этому у него отношение, по счастью, вполне американское. Ну, бог с ним. В общем, я хочу уехать пораньше и устроиться в Москве. Неизвестно же еще, что со мной через месяц-другой будет. Может, на сохранение придется лечь. Вот и все жизнеустройство. А рожать буду у Валентины Казимировны. Я с ней уже договорилась. Валентина Казимировна заведовала в Москве роддомом такого же традиционно хорошего уровня, как тот, в котором Рената работала в Петербурге. Она была маминой институтской подругой, и доверить ей себя вместе со своим ребенком Рената могла без опаски. К тому же Валентина Казимировна пообещала, что на несколько месяцев оставшихся до родов оформит Ренату на работу, чтобы она могла нормально уйти в декрет. В общем, Ренатино поведение выглядело не так уж глупо, и его можно было не считать безрассудным. Тем более, что чем основательнее Иркино семейство устраивалось в озерках, тем яснее Рената понимала, При всей ее любви к дочери и внукам, такая вот единая и тесная жизнь с ними одной большой семьей не по ней, ни сейчас, ни тем более в будущем. Что будет представлять собой ее жизнь в Москве, она не знала. Но в том, что должна решительно свою нынешнюю жизнь переменить, пока на это есть еще время, не сомневалась. — Ладно, что уж теперь, — вздохнул Сковородников. — Когда едешь? На вокзал хоть тебя отвезу. Вещей же, наверное, у тебя вагон. «Да нет», — пожала плечами Рената. «Вещей я немного с собой беру. Там все есть». «Странная ты все-таки женщина», — хмыкнул сковородников. «Не пойму, то ли всегда такая была, да я не замечал, то ли теперь стала, в связи с беременностью, может. Все-таки у баб при этом деле часто крыша едет, мы-то знаем». «Может, и странная», — улыбнулась Рената. Вот и поеду в странно приимный дом. Все-таки она переоценила свои силы. Надо было согласиться, чтобы Антон проводил ее до Москвы, до самой квартиры, как настаивала Ирка. Вещей у нее было хотя и немного, но все-таки больше, чем она могла бы унести сама. В Питере-то и зять и Павел помогли загрузить их в вагон. А вот в Москве... Впрочем, нельзя было сказать, что в Москве Рената растерялась. В конце концов, она всю жизнь устраивала свои бытовые дела сама. А потому необходимость взять носильщика и договориться с таксистом, чтобы он за отдельную плату внес ее чемоданы в квартиру, такая необходимость не казалась ей какой-то из ряда вон выходящей. Обычные житейские хлопоты. Ничего особенного. По счастью, токсикоз у нее совершенно прекратился, и чувствовала она себя прекрасно. Телефон зазвонил у нее в сумочке сразу же, как только за таксистом закрылась дверь. Рената даже на стул присесть не успела. «Да, Иришка», — ответила она, даже не взглянув на трубку. Кто же еще мог позвонить ей в первую минуту приезда? «Все благополучно, я дома». «Извините», — раздался в трубке мужской голос. «Я говорю с Ренатой Кирилловной Флори?» «Да», — недоуменно подтвердила Рената. У нее была почти феноменальная память на голоса, поэтому она могла ручаться, что голос говорящего ей не знаком. Впрочем, особенно удивляться не приходилось. Наверняка кто-нибудь из рожавших у нее женщин дал ее телефон кому-нибудь из своих знакомых, тоже намерившихся рожать. Подобное происходило довольно часто. «Здравствуйте, Рената Кирилловна!» – прозвучала в трубке. «Вы меня не помните, наверное, но, может, жену мою помните, Тину!» «Вы ей месяц назад очень помогли в Братцевском парке, когда ей плохо стало». «Помню Тину», — сказала Рената. «Как ее самочувствие?» Она сразу же вспомнила не только хрупкую женщину с глазами, как две ночи, но и ее перепуганного мужа Виталика, который готов был отвезти жену рожать в Англию или даже на Марс. «Отлично», — сказал Виталик. «Дай бог вам здоровья». «Ну почему же мне?» улыбнулась Рената. «А кому? Если бы не вы, она до смерти себя довела бы, не говоря про ребенка. Мне врачи так и сказали. Я же ее тогда прямо из парка в клинику отвез». «Что ж, очень рада», сказала Рената. «Надеюсь, все и дальше будет благополучно. Всего вам доброго». Она собиралась закончить разговор. Бежливый человек позвонил поблагодарить. О чем с ним еще беседовать? но из трубки донеслось. «Рената, подождите! Мне срочно надо с вами поговорить!» «Ну, говорите!» Вздохнула она. «Я слушаю». Его чересчур доверительный тон вкупе с отсутствующим отчеством совсем ей не понравился. «Не хотелось бы по телефону! Я могу прямо сегодня к вам в Питер подъехать!» «Прямо сегодня не надо! Тем более, что я в Москве!» «Отлично!» Воскликнул Виталик. «Это вообще великолепно! Тогда я прямо сейчас к вам еду! Говорите, куда!» Он, жена его говорила, весьма успешен, вспомнила Рената. «Бизнесмен, наверное. Неудивительно, что так бесцеремонен. И по-московски к тому же. Мне надо, я еду. Надо ли собеседнику, даже не обсуждается. Мне все-таки хотелось бы сразу узнать, в чем дело». Холодно сказала она. Может быть, сразу же и выяснится, что приезжать вам ко мне нет необходимости. «Рената Кирилловна, я вас очень прошу!» Тон Виталика сразу переменился, и отчество возникло вновь. «Я вас просто умоляю! Ведь вы же видели Тину, какая она! Если опять ей что-нибудь безумное в голову придет, я себе этого не прощу!» «Видимо, мне предстоит очередная душесчипательная беседа с этой дамочкой» подумала Рената, без царя в голове. Вспомнив те Тинины слова, да и саму Тину, она все-таки улыбнулась. Было что-то очень трогательное в этой безалаберной женщине. «Ну хорошо, приезжайте», — сказала Рената. «Вы ведь, наверное, рядом с Братцевским парком живете?» «Я тоже». «Не совсем рядом, но это не важно. Сейчас же буду».